«Вы же хотели войны?» — передернул плечами Середин. «Вот вам и первая стычка. Пятеро нукеров против одного колдуна. Интересно, сколько их там в обороне крепости?» «Навести они не один». «Возьмем, узнаем. Боли голов у меня есть. Корень одолень травы есть. Еще у вашего кочевья выкопал. Ромашка». «Чабык, мне еще нужен рог коровы и волчьи когти. Найдешь?» «Спрошу у джунгарцев. Мыслю, скоро найдем. Голков на пастбищах пастухи каждую зиму по нескольку штук убивают. Наверняка шкура с когтями у кого-то осталась. Пророка он и поминать не стал. Этого добра у скотоводов...» «Тогда ищи. Я пока начну готовить зелье». «А что за длинь трава такая?» Переведя дух, поднялась Роксолана. «Русалочий цветок». «Ты издеваешься, да?» «Ничего подобного. Кувшинка это обычная болотная кувшинка». Говорят, русалки любили цветы эти рвать и ими украшаться. Чтобы уберечься от таковой напасти, кувшинки научились русалок отпугивать. Так с тех пор и повелось что никакая нечисть одолень травы не касается. Цветы кувшинки по обычаю трогать нельзя, не то русалки мстить станут. Из зависти, что ты сорвал, они не могут. Нежить она такая, сама понимаешь. Но вот ежели корень высушить да растереть, ни одна нечисть приблизиться не посмеет. А посмеет так и умрет на месте, отравится. Еще сказывают любовный напиток, из ее отвара получается хороший, ее от зубной боли он же помогает, но я не пробовал. Надо же, а я и не знала. Остальные добавки ее действия только усиливают. Боли голов мучает, когти рвут, рог бодает. Нужно растереть и смешать. Вместе с наговором от колдовства «Хорошая защита!» От любой магической атаки. Ну так растирай, чего сидишь? Составить зелье из травки и принесенных кочевниками добавок Олег смог только через два часа. Высыпав его в березовый туесок, ведун прикрылся щитом и, пригнувшись, чтобы ноги не выглядывали, перебрался под навес. Там он двинулся вдоль жердяной стены, высыпая по самому краю тонкую струйку порошка. У родовитого холма, на мертвом рассахе, на латырь камне дуб стоит, небо держит. Ветви в небо вросли, корни в камни вросли. Никто его не покачнет, не передвинет, не со света живет. Дай дуб силу когтям волчьим за землю держаться, как корни твои держат. Дай стенам силу, чтобы как ты их не качались построить дуб, вокруг меня забор железный, Дом булатный, нору каменную, но открытую. Да не будет и той норы хода ни злому, Ни доброму, ни летучему, ни ползучему, Ни холодному, ни горячему, ни слову колдовскому, А только плоти живой человеческой. Да не будет стене той ни носу ни обману, Ни перегляду до самого моего века. Олег перевел дух. Вытянул за нитку из-за пазухи свой оберег. Тот выглядел совершенно целым. Совсем как эти пятеро парней, что мертвыми лежали на полу. Дведун по одному сдвинул их к боковой стене, поднял с пола топор, остановился у границы между стеной и навесом. Роксолана поработала на совесть. Нукер успели вырубить в стене овальный тоннель, половину человеческого роста высотой и почти на в глубину. Проблема состояла в том, что шагни середин хоть на полметра вперед, и он окажется вне защищенного зельем и наговором пространства. «Ладно, станем решать вопросы по мере их возникновения», — сам себе сказал он. «Для начала проход нужно расширить». Олег хорошенько размахнулся и ударил топором в стену на уровне подбородка. Глина сразу посыпалась вниз крупными кусками, только успевая отгребать. После пяти ударов он набрал почти полную корзину мусора, с размаху сыпанул за пределы навеса, вернулся обратно, мерно вскрывая галину, стены слой за слоем. Еще корзина, еще Он даже начал забывать, чем рискует, слишком далеко наклоняясь вперед. Внезапно снаружи послушался шум, тревожное ржание, крики. Бедон выглянул. Чабык, опустив копье, как раз вел дежурный сотни вперед, чтобы загнать обратно в ворота, собравшийся на вылазку гарнизон. — Все как по часам, — хмыкнул Середин. — Мы копаем... «Гарнизон атакует, мы контр-атакуем, прям балет!» И тут на его глазах все вдруг разладилось. Кочевники, не домчавшись до врага, вдруг начали осаживать сколкунов, бросать пики, спешно разворачиваться. «Что за...» Олег, рискуя поймать в голову стрелу, высунулся дальше и тут же все понял. На степняков наступали огромные глиняные статуи, с глиняными щитами и копьями, с глиняными палицами терракотовые воины. В голове закрутилось какое-то воспоминание, и тут же потерялось за ненадобностью. Думать нужно было не об истории, а о спасении. На прекрытие жалевших от невероятного зрелища Перепуганных до мозга костей нукеров рассчитывать не приходилось. Похоже, отбиваться от врагов придется ему одному. Мучительно захотелось исчезнуть, пропасть, провалиться сквозь землю, стать невидимым, крохотным, превратиться в мотылька и упархнуть. Он даже с надеждой заглянул в тоннель, словно тот мог случайно и незаметно сам собой прорыться сквозь стену. Но чуда не случилось. Проем оставался всего лишь небольшим углублением, неспособным ни спрятать, ни защитить. — Как-то совсем уж не вовремя, — подумалось Олегу. — Хотя прекрасная Мара никогда не бывает желанным гостем. Если пришла пора испить ее чашу, нужно сделать это так, чтобы по ту сторону Калинового моста было чем вспомнить и рассказать прежним друзьям. Пора, значит, пора. По спине, по всему позвоночнику прокатилась струйка холодного пота. Ледун поднял щит, перехватил его поудобнее, вытянул саблю и подошел ближе к краю навеса. Из-за изгиба стены прячущего его от крепости, один за другим показали сразу пять терракотовых стражников кирпичного цвета, с литыми кичками на макушках, большущими глазами, приплюснутыми носами с широкими до невероятности плечами и толстыми панцирями. Интересно, зачем нагрудники глиняным бойцам?